Глава 9. Деревня, — пробормотал гоблин, — а там собаки, злые. Серому уродцу было неуютно. Как-то он больше по ночам сюда хаживал, и навыков посещения при свете дня у него не образовалось. И гоблин справедливо предполагал, что его пришибут на околице, едва завидев серую рожу. — Собак следопыт остановит, — буркнул командир. — Он их загрызет, ежели что. С тайным злорадством командир понаблюдал за мордами гоблинов и вдохновенными лицами эльфов. Разноплеменные бойцы с одинаковой боязливостью отодвинулись от старшего следопыта как минимум на длину прыжка – Тигринова. К командиру пришло веселье, а за ним расслабленность и, как следствие, вдохновение. И командира, наконец, озарила. Да так, что он сразу остановился. «Грабить мы не можем, потому что воины добра». Выдал он первую аксиому внимающему отряду. И запугивать пейзан не можем по той же причине. И как тогда добыть провиант? Что мы можем вообще такого, за что накормят, приветят и в дорогу с собой дадут? А? Легкомысленные эльфы тяжело задумались. И даже гоблины участвовали в этом действии наряду, наравне с остальными. Перед лицом нешуточной опасности отряд приобрел желанное единство. поины обескураженно переглядывались и вертели в руках привычное оружие. Мечами они умели махать. Но за это не привечают, так ведь? А за то, что песни поешь в лунном сиянии, не кормят. — Мы умеем воевать, — подтвердил опасение бойцов командир. — Вот этим и займемся. Но не против пейзан. В мир явился черный властелин. Я прав? Это значит, во все стороны качут черные отряды, собирая под знамена всякую дрянь и жуть. Урожеры регулярно вламываются в общинные амбары. Везде пикеты и разъезды. И все требуют спейзан одного – еды. И если мы просто войдем в деревню и мирно присядем на площади, очень быстро появятся... Командир запнулся. Вот тут в рассуждениях обнаружилась слабина. Быстро могли появиться и профессионалы, черные всадники, например, от которых недавно пришлось залезть под землю, чтобы спастись. «Появятся какие-нибудь разбойнички, обложившие деревню данью», аккуратно занизил статус противника командир. «Выскажут недовольство нами в явной форме. А мы их тогда как...» «И заберем их добычу», – просияла старшина гоблинов. Эльфы одобрительно зашумели и заулыбались. А решат, что две банды разбойников передрались из-за награбленного. Сердито сказал старший следопыт, обиженный намеками командира на зверскость. И справедливо решат. Награбленное, между прочим, это пиззан добро. И Маин наверняка опознает, чье оно конкретно. Эльфы одарили девочку злобными взглядами и призадумались снова. Но думалось как-то не туда. Выходило? что войной вообще невозможно прожить, если ты защитник света и добра. Младшее древо даже стало с завистью поглядывать на гоблинов. под вот кому раздулье. Нам придется воевать, тихо и серьезно сказал командир, прекратив насмешничать. Если мы действительно светлые существа, придется обязательно. В мире полно зверств и жестокости, а защитников добра очень мало. Сплотим же наш недлинный строй. Эльфы мялись с сомненью. «Сплотим это да. Это наш долг. А кушать?» робко заикнулся предводитель старшего по очередности древа. «Будет!» – угрюмо улыбнулся командир. «А как? Повспоминайте легенды. Те, где сказано, что именно эльфы подарили людям. Эльфы явились в мир, и от них люди переняли искусство, письменность, ремесла и умение возводить дворцы». Недоуменно процитировал предводитель старшего древа. «Ну, дворцы в деревне не к месту. Это что же, сараи пейзанам, что ли, строить за еду?» «Так гласят легенды», – пожал плечами командир. «Вы всегда так странно воюете?» – шепотом спросил у эльфа старшина гоблинов. «Бьете разбойников? Награбленное раздаете, а потом нанимаетесь батраками к пейзанам за чашку бурды?» «Нет, только с этим командиром». Сердито грызнулся предводитель старшего древа. И ты, гоблинская харя, между прочим, тоже примешь участие. Гоблин погрустнел и отодвинулся к своим соплеменникам обсудить неласковое будущее. Кстати, о гоблинах вспомнил командир. Младшее древо выделить губастиком походные плащи с масками. Нечего серыми рожами на всю деревню светить. Будет у нас подразделение карликовых эльфов, отважных разведчиков в личинах рудокопов, облеченных доверием самих предвечных владычиц, обеих в купе и прелести их несказанных. А за поведением старший следопыт приглядит и, если что, загрызет. В деревню решили войти по-эльфийски. За пугольным бейзан это не могло считаться, но боязливого уважения должно было навеять. Так и получилось. Пока деревенская детвора с воторженным бизгом скакала вокруг Маин и ее жуткого пса, Лесные воины прошли вплоть до торговой площади в центре, незамеченными. И когда фигуры в серых плащах медленно проявились и вышли из теней, командир даже подумал, что как бы пейзан по лесам не пришлось отлавливать для знакомства. Так что уважение было обеспечено. Эльфы в соответствии с приказом командира мирно расположились на площади. Достали остатки еды, топили последние глотки из походных фляжек, Потом командира тронул за руку старший следопыт. «В деревне Птичий мор!» — тихо сообщил следопыт. «И собаки больны чем-то странным. Вроде бешенства но не оно. Душа кровью обливается от страданий родни. Прости, командир, но я этим займусь. Поставь приглядеть за гоблинами да провидится кого-нибудь расторопного. А лучше двух, а то уродцы уже куда-то нацелились, и провидится тоже». Следопыт ушел. Командир огляделся, гоблинов не увидел и заторопился. Где примерно следовало искать губастиков, он представлял, потому что культуру основного противника знал едва ли не лучше самих гоблинов. Гоблины, настороженные и дрожащие от азарта, обнаружились в засаде за сараями. Их цель – разбитная молодуха, крутилась с писенками по двору и была в одном шаге от внезапного сожительства с четырьмя гоблинами. Командир сочувственно вздохнул. Он вовсе не заботился о чести пизанских девок. В деревнях бытовали такие традиции, что о чести вспоминать не стоило. Взять, к примеру, ту же игру в колокольчики. Но вот гоблинские дети стали бы в деревне изгуями. И этого командир не мог допустить. Ему уже приходилось встречать по мирам затравленных, презираемых детишек, виноватых лишь в том, что отцы у них наследственные уродцы. Особенно жалко было девочек старшина гоблинов обернулся на деликатное постукивание по плечу и лишь тоскливо вздохнул. И остальные гоблины вздохнули тоже. «Ты всегда будешь запрещать нам тешиться с пизанскими девками?» — угрюмо спросил старшина гоблинов. Командир неохотно кивнул. «Тогда лучше убей здесь», — решительно заявил гоблин. «Зачем жить, если жить не для чего? Мы уродливые, мы вонючие, голодные и бедные». Мы маленькие и слабые. И нас очень много. Какая женщина пойдет к нам добровольно? Им же всем красивых подавай. Престижных или хотя бы богатых. А мы не можем терпеть. Вот и приходится брать свое вот так. Насилие – часть нашей культуры. И мы ничего в нем не видим плохого. Э, разве эльф может понять, какой огонь горит в груди гоблина, когда... Я могу, сухо сообщил командир. Я знаю что вы просто физически не способны удержаться. У вас природа страстная. Но я не могу допустить, чтобы отряд воителей добра разврачничал по деревням. Ибо в тот же миг мы кончимся, как воители добра. Настоящий эльф? Да, хмуро поинтересовался гоблин. Ну, уважаю. Но нам как жить? Идти своей дорогой? Так убьют четверых-то. Потерпите, вздохнул командир. Я придумаю что-нибудь. под озарение накатит и придумаю. Вот если бы вы смогли провидицу, а это что такое? А это было толпой у деревенской кузни. Командир прошел насквозь, раздвигая людей, как боевой жеребец толпу овец, и заглянул. И загляделся. В темном помещении, в сполохах неземного света, стоял у горно обнаженный по пояс эльф. И, наверное, ковал, а вернее, чудодействовал. Что именно делал эльф, командир не понимал, как не понимал никто. В ход пошли и кувалды гоблинов, и обломки эльфийского меча, и серебряный обруч эльфа-кузнеца. Полыхали вспышки, железо плавилось и текло, застывало, грелось и ковалось. В темной деревенской кухне царила магия. Эльфийская магия, которую так хорошо чуяли гоблины, слуги черного властелина, все отруди тьмы и сам черный властелин, и которая была далеко не бесконечна. А потом все кончилось. На земле перед кузней лежали косы и заступы, вилы и топоры, даже с виду несокрушимые и страшно острые, а отдельно в сторонке четыре странно изогнутых клинка, остро заточенные с одной стороны, хищно зазубренные с другой. Рядом сидел и бледно улыбался эльф-кузнец. «Я сделал это, командир!» – сообщил он слабым голосом. «Оружие для наших мелких. Это должно насаживаться на древко, чтобы увеличить дальность поражения и дать шанс против мечника». Командир знаком попросил его замолчать. И еще раз оглядел клинки и понял – это предназначалось против эльфов. Кузнец в странном озарении сделал именно то, в чем они нуждались более всего. «А зазубрины для чего?» – тихо спросил он, проверяя свою догадку. «Я надеюсь...» – прошептал еле слышно эльф. «Я надеюсь, это возьмет даже эльфийскую кольчугу». И кузнец потерял сознание. Он отдал работе все, всю свою магическую энергию без остатка. Тоже странное существо негромко поинтересовалось провидеться где-то под локтем у командира. «А как же?» – вздохнул командир. Одержимый кузнец, так его звали ранее, в порывах сумасшествия создавал иногда такое, что содрогались сами предвечные престолы. Но почему-то создавал не для эльфов, для людей, для троллей. А в этот раз вот даже для гоблинов, от чего и отлучён от эльфийских лесов. А для предвечных владычеств он не более чем расходный материал. Командир Хмуро подозвал гоблинов. «Возьмите клинки своими руками», – приказал он. «Оружие именное, послушается только своего хозяина». «А если не послушается?» – с опаской спросил слишком умный старшина гоблинов. «Тогда сгорите и не тряситесь так. Вам выпала честь владеть клинками самого одержимого кузнеца. Подумать только, четыре губошлёпа встали в один ряд с величайшими воителями древности. Может быть, встали» ладно не затягивайте процедуру вам еще древки подобрать надо пока не началось что не началось вы что же думаете волшебные клинки просто так создаются ухмыльнулся командир да мы светили магии на весь этот мир и пару соседних так что ждите гостей до разных хватов что горят желанием отнять бесценное оружие Старшина гоблинов зашипел отчаянно и хватанул клинок грязной рукой и ничего не случилось Тогда и остальные гоблины расхватали оружие. — А я надеялся, что сгорите, — разочарованно сказал командир. — Получается действительно для вас. — Командир! — донесся от околицы звонкий крик дозорного. — Всадники! — Какие всадники? — ряхнул на всю деревню командир. «Черные — Черные! Пиздане, вроде бы не понимающие эльфийского, в ужасе кинулись по домам. — Ну, вот вам и достойный противник для первого раза хмыльнулся прямо в лицо гоблином командир. Надеюсь, справитесь, боители, с волшебными клинками. А то, если не справитесь, нам всем кайтан придет. Однозначно.